Приплыли. Паника на переправе через Стикс. На переправе через реку мы застали панику. Народ ломился через мост, давя друг друга. Довольно неплохие укрепления предмостного плацдарма были брошены. Крики, стрельба, вой снарядов и взрывы. Ихехе, хи хи опять то же самое. Но почему люди не хотят жить головой? Почему их судьбу решают их задницы?» «Стреляй!» — приказал я докторше. «А кому еще?» Громозека за управлением этой заокеанской колымаги в бронерубке только мы вдвоем. «Куда?» — не поняла она сначала, а потом дошло. «Нет, не заставляй меня!» «По паникерам и предателям огонь!» Крупнокалиберный американский пулемет протянул струю огня от нашего БТРа к давке на мосту, сметая тела людей в реку, разрывая их на части. «Я вас, блядей!» — орал я так, как еще никогда не приходилось. «Всех тут положу!» «Паникеры ссыкливые, предатели позорные, изменники подлые!» Я залез на крышу отделения управления, встал в полный рост. А стрелок пулемета в голос ревела, потом бросила пулемет, метнулась куда-то в угол, забилась там мышкой. «Тяжело тебе? А мне, думаешь, легко?» «Это я, а не ты. Я их расстрелял. Я!» И от этого в груди стал расти вакуум. «Но иначе никак. Эмпирическим путем установлено, иначе не работает». Этих, обезумевших от ужаса, превратившихся в скот, по-другому не остановить, не вернуть им способность мыслить. Только расстрел части паникеров прочищает мозги, возвращает им возможность думать. Не я это придумал и не хочу этого делать, но как иначе? А у них была возможность избежать подобной судьбы и избавить меня от этого бремени, сохранить рассудок и честь, встретить врага лицом, а не спиной. Стоять! «Назад, сукины дети, в окопы, мрази! Зачинщиков ко мне! Быстро!» — продолжал я орать. Толпа отхлынула от моста. «Твою дивизию опять сработало! Ну почему их надо стрелять, чтобы они стали людьми, а не скотом безмозглым?» В толпе началось какое-то броуновское движение. Из нее стали выталкивать ко мне совсем уж мерзостных субъектов. «Арестовать!» — орал я. «К обрыву их! Сформировать расстрельную команду!» Толпа их била, волокла к берегу, ставила в ряд. Грянул залп. Поставили еще ряд и еще раз грохнули. А теперь в окопы. Вы понимаете, что вы натворили? Это же измена родине, понимаете? Измена родине. Я надеюсь, сегодняшнего урока вам хватит. И в следующий раз вы сами разберетесь с паникерами и падлыми изменниками Давай, мужики, занимайте окопы. Немец бит нами сегодня, но не добит. По местам! Толпа стала таять в темноте. Я сполз по броне на горячий капот БТР. Руки громозеки подхватили. Как ребенка он отнес меня в броненутро ленд аппарата. Поспей, командир», — буркнул он. Я лежал на свернутом брезенте. Докторша сидела в другом углу, сжавшись в комок, уставившись невидящим, не мигающим взглядом в одну точку. и -хи, хи Будь проклята война и все ее зачинщики! Разве она должна была заниматься массовыми казнями? А я...» Разве я должен был? Она должна лечить людей, я очинить дорогу. А вот крошим с ней из пулемета своих соотечественников, вся вина которых в нестойкости их психики. А ведь завтра они снова побегут. Они бежали от немца до этого моста. Сегодня пытались сбежать от моста. Как увидят в живую танки с крестами, опять побегут. От немца или к немцу. Сдаваться. Нет, я все правильно сделал. Как я ненавидел в той жизни подобных. Их там тоже было море, только они так контрастно не проявлялись. И здесь их полно. Они никогда не будут сражаться. Ни за родину, ни за свои никчемные жизни. Они будут только ныть и ныть, и гадить, и требовать. Требовать защиты, заботы, высокого уровня жизни, теплых просторных домов, шикарных машин, ровных дорог. Но никогда палец о палец не ударит, чтобы эти дома построить, дороги проложить, машины изобрести. Они будут лишь требовать. У них есть право, и это право им принадлежит по праву рождения, просто так. За то, что они такие все исключительные замечательные, тонкие ранимые натуры. Они созданы для творчества. Хотя даже творчеством не занимаются. Они ни на что не способны. Паразиты, крысы. И хрен бы на них. Но этих паразитов слишком много. И все они чьи-то дети, братья, сестры. Так что дустом их не потравишь. Но и прокормить такую жрущую и гадящую ораву нереально. Должны были появиться и появились парни в кожаных плащах с чистыми руками, пламенным сердцем и холодным разумом, и своей несгибаемой волей заставить этих крыс работать и вычистить все, что они загадили. Появились и заставили. Представляете, как они их ненавидели? Как сейчас ненавидят меня за то, что я их заставил защищать свои жизни? Как они ненавидели всю эту эпоху? Сталинскую эпоху, за то, что тут их назвали тем, кем они и были, паразитами. Их заставили работать, защищать страну, не дали им властвовать и самовыражовываться. От одного упоминания имени дедушки Йоси их начинало трясти. Так сильно, что трясло и их детей, и их внуков. Под такие вот размышлизмы я и уснул. И не почувствовал, как громозека дождался своей очереди и перегнал БТР через мост на восточный берег. Разбудил меня рев пикировщиков и взрывы бомб. Утро опять началось стрельбой. «Бегут, суки, опять бегут!» Орал снаружи Громозека. Я выскочил наружу и побежал к мосту. Громозека стартанул следом, пытаясь перехватить меня. Как я и опасался, эти крысы опять побежали. Их крошили немецкие лапотники из пулеметов. Их рвало на части бомбами и минами, но они бежали. Так бы они в атаке бегали, твари! Я пробежал мимо усатого сапера, увернувшись от неуклюжих попыток остановить меня. Его крик пролетел мимо моего сознания. В голове было только одно — остановить этих трусливых тварей, загнать их в окопы, организовать оборону, остановить немца. А ведь зря я не стал слушать сапера, потому что он кричал «Мост сейчас взорвется!». Толпа обезумевших лиц, разинутых в немых криках ужаса ртов, встретила меня на середине моста, сбила с ног, протащила, бросила на настил, протоптала, пропинала, десятки рук подхватили меня, били в лицо, по голове, потащили меня и выбросили с моста. Я летел в реку. Мне, кстати, подумал, какой высокий мост. Увидел на быках развешанные гроздями тюки. Тут только дошли до моего сознания слова сапера. И дымок огнепроводного шнура, уже подбегающий к тюкам со взрывчаткой. Вот и конец моего пути. Избавление. Извернувшись в воздухе, повернулся лицом к небу, к солнцу и прошептал. «Боже, прими душу сына своего!» Взрыв ударил меня силой скоростного локомотива с ускорением пушечного ядра вгоняя в реку. Темные воды Стикса сомкнулись над моим сознанием. Плюшки из резерва главного командования. Подземная Москва. Ехали долго. Я перестал ориентироваться, так как всю дорогу провел в полудреме. Боясь уснуть крепко, вдруг будущее приснится. А там что-то совсем тоскливо. Потом мы спешились, сгрузились. Полуторка ушла. Оказались мы у настоящего железобетонного форта, недобро смотрящего на нас бойницами. Форт бдительно охранял вход в подземную часть московского метрополитена. Вышедший на очкар в форме пограничника недолго пообщался с Саньком. Мы прошли внутрь, но не через железнодорожные пути, а через стальную калитку в форт. Там сдали оружие, расписались в журнале, получили расписку. Санек оставил нас в подземной казарме форта, сам ушел звонить вернулся он не скоро мы успели искупаться постирать одежду поужинать Начгар был предусмотрителен но ненавязчив нам выдали не новое но чистое исподнее мы издали взамен расположились на железных трехярусных койках скрипящих пружинной сеткой расслабило аж затащились один прохор не расслаблялся занялся нашим врачеванием лечил он больно жгло и корежило зато потом лафа «Ротоподъем!» — заорал Степанов, заходя. Я, вскакивая, приложился о железный уголок второго яруса головой, обложил его матюками. Сразу надулась шишка. А если бы не Прохор? Ходил бы, как с рогом. А Прохор просто подул, погладил. Шишки, как не бывало. «Че ты орешь?» «Тебе дверью прищемило», — накинулся я на Степанова. «С вещами на выход!» «Что ты скалишься? Оставь свои шуточки. Толком объясни». Мы с тобой едем в управление. Ребята тут нас подождут. Надеюсь, в этой гостинице приемлемый уровень обслуживания. Юморист доморощенный. Пошли. Подожди, прям так идти? У меня и форма не просохла. И штопать надо. Заскочим в военторг, новое купим. Тут военторг есть? Тут все есть. Тут город целый, говорю же тебе. Подземная Москва. В военторге деньги нужны. Трофейный пистолет они не возьмут. «Ты когда последний раз денежное удовольствие получал?» «Довольствие? Как в наш батальон в сентябре попал ни разу?» «Вот и получишь, и бойцы твои получат. Может, тоже захотят отовариться. Тут и метро ГУМ есть. Ну а если подождете, то в части получите новую форму, а эту спишем». Услышанное изрядно подняло всем настроение. Шумной толпой пошли подземными переходами и техническими, слабо освещенными галереями. Шли долго, пропуская спешащих военных. Наконец вышли на какую-то станцию. Я не москвич. В московском метро был всего дважды. Оба раза такой отупевший от усталости, что не запомнил вида станций. Эту тоже не узнал. Степанов сверился со схемой, нарисованной краской на стене. Что-то подсчитал в уме, задумался. Подошел поезд. Сели. Вернее, втиснулись. Ехали, пересаживались. Наконец приехали. Опять пошли по подземным кишкам. На меня опять навалилось отупение и апатии, как всегда в Москве. Поэтому я и не любил этого города, он вытягивал из меня все соки. Пришли в какую-то контору. Или штаб. Все бегают с бумагами в руках. Мы тоже походили толпой баранов от двери к двери вслед за Степановым. так часа четыре. Он заходил за дверь, мы ждали. Он выходил злой. Шли к следующей двери. Потом мы зашли вместе. Какая-то страшненькая девушка спрашивала наши фамилии и выдавала нам комплект документов. Красноармейские книжки, аттестаты, еще какие-то бумаги. Много расписывались. Потом потопали к кассе. Когда дошла моя очередь, я охренел. А когда вспомнил стоимость местных денег, охренел еще больше. Я оказался богачом. А что это так много? Мой вопрос изрядно повеселил всех. Особенно кассира, типичного очкастого еврея. Он хоть и был в форме, но на руках какие-то тряпочные нарукавники. Я такие только в кино видел, в котором показывали евреев-бухгалтеров. «Давайте сюда, молодой человек, ваш аттестат». «Зрелости». «Шутник?» «Вот этот». Он выдернул из моей стопки аттестат. Стал читать. «Так, жалования старшины, боевые надбавки, премия за подбитые танки и самолет. Что же вы удивляетесь, вы герой, а Родина хорошо оплачивает геройство. Вот еще премия за награду. Какую награду? Вам должно быть виднее. Он пока не знает, вмешался Степанов. Тебя орденом Красной Звезды наградили за вывод из окружения сводного батальона. Но придержали за твою корявость. А штрафников лишают наград по определению. Где-то тебя ждет твой орден. Поздравляю, кстати. Ребята тоже были рады за меня. Я и сам был рад. Приятно быть орденоносцем. Приятно. А меня за оборону, за осенние бои. Вот. Он распахнул полушубок. На груди горел орден Красного Знамени. Круто. Это не все. За твои песенки тебе тоже деньги положены, но это не здесь. Как оказалось позже, песни, что я пел в этом времени, многие запоминали, записывали, слали в Москву. Указывали авторам старшину Кузьмина. А в СССР было авторское право. Было, хотите верьте, хотите нет. И на мое имя набежал нехилый процент. Только песни-то были не мои, и взять эти деньги я не мог. И не брал. Нечестно это будет. Я их родине отдал. Но это было позже. А сейчас, довольный, как сытый медведь, орденоносец Кузьмин, обладатель внушительной суммы денег, топал вслед за Степановым в Венторг. Оттуда вышел одетым с иголочки, но практически таким же безденежным, каким был вчера. Зато затоварился. Оказывается... Главный военторг, даже несмотря на полуосадное положение столицы, мечта хомячника. Описание моих приобретений было бы приятным только мне, длинным и утомительным. Поэтому закинул объемный рюкзак за плечи и потопал вслед за Степановым. Ребят, тоже приборахлившихся, он хотел отправить назад. Но оказалось, что никто, кроме него, не помнит обратной дороги. И как объясняться с неизбежными патрулями? Это пока подполковник с нами, они нас не тормозят. А без Степанова быстро запруд до выяснения. Так толпой и потопали, потом поехали, потом опять потопали в загадочное управление. Судя по свежеприобретенным часам, уже была глубокая ночь. Но подземная Москва не спала. Этим она была похожа на Москву моего времени. От усталости забывшись, стал напевать «Moscow never sleep». Что? Москва никогда не спит. Это по-немецки? По-немецки, откуда я знаю? Я не знаю немецкого. А что-то тогда говорил тому часовому у танка. В том самом управлении нам сказали ждите. Стояли в закутке у трех дверей под лампой и ждали. Степанов с интересом прислушивался. Что, Мент, след учуял? У меня тут персональный легавый соглядатый, кошачьей наружности имеется. Кельш даже не стал его забирать. Я ему не говорил о пел. Я спел все, что знал из Рамштайна. Степанов рассмеялся. Это бессмыслица. Как он воспринял? Не смеялся, но очень удивился. Подпустил меня на расстоянии рукопашного боя. Элемент неожиданности. Ты в своем стиле. И языка, правда, не знаешь. И тот, кто это написал, наверное, не знает. Ты меня. Ты меня спросил, а я не ответил. Бред. Это такой перевод? Бред. Как он меня не пристрелил? Блин, надо фрицевский учить. Что-то частенько приходится с ними общаться. А это на каком ты пел? Ведь ты перевел? С невинной мордой спросил кот. Это он по-английски. Ты не знал, что он гризли? Кого грызли? Гризли. Американский медведь. Так ты американец? Удивились мои штрафники. Степанов ржет. Ага, афроамериканец. Не гля. Вы что, ежанулись? Какой я нахрен американец? Так, слышал несколько слов, некоторые даже знаю как по-нашему. Степанов, ты переведешь? Я спел, сколько помнил, Beatles, елоу Submarine. Очередной бред, желтая подводная лодка, а нафига подлодку в желтый цвет красить? С, это секретная американская разработка, снижает заметность подлодки в арктических водах. У них были такие сосредоточенные морды, что я не выдержал, заржал, за мной остальные. Открылись сразу две двери, на нас зашикали. «Кузьмин, ты как матрешка. Вот казалось, знаю тебя как облупленного, а ты опять что-то новенькое преподнесешь». «Да, вот такой я загадочный», — ответил я. Стало сразу невесело. Так меня называла жена. Любимая. Тоска сжала сердце. «Твою ты матом! Стало так грустно, что я запел естоты. Слушали молча. Потом тихо затянул». Здесь травы не растут, здесь птицы не поют, И только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиной дым, И значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный чекистский наш ударный батальон. Чекистский наш ударный батальон. Едва огонь погас, звучит другой приказ. И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. Так значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. Но нынче нам нужна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Степанов прослезился, схватил меня, обнял: Это же про нас ты написал, Про нас! Конечно, про нас, про всех нас. Тут я увидел, что все три двери открыты, торчат головы. Еще от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой, только грозная доблесть стих поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь. Нам, завещенный одним, мы в груди храним. Моя спина сама выпрямилась, грудь поднялась, будто этот завещенный огонь распирает ее. Голос окреп, гудел эхом в подземелье. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, кто возьмет. Берлин. Бойцы тоже повытянулись, как на параде. Глаза смотрят в никуда, блестят слезами. Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя. Ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Эффект песни был подобен взрыву светошумовой гранаты. Тишина, никто никого не видит, все смотрят в никуда. Зато ожидание закончилось. Мы стали желанны сразу во всех кабинетах. Ребята так и остались в коридоре. Степанов пошел по одним инстанциям, я по другим. Плюшки из резерва главного командования. Экзамен на профпригодность. В одной из комнат, куда меня пригласили, составлены два стола и стулья за ними. Напротив один стул. Допросная. Оказывается, одинокий стул для меня. Сел, зашли присяжные. Йо, и Кать, генерал, два полкана и майор госбезопасности Кельш. Я вскочил, вытянулся, вытращив глаза, но не от усердия, а от удивления. По-моему, это первый увиденный мною генерал. Синицын не в счет, я его в генеральском обличии не видел. А Кельш вроде и не генерал, хотя генерал. Да вы присаживайтесь. Махнул мне рукой генерал и аккуратно опустил зад на краешек стула. Они стали мне задавать вопросы по уставу. А я этот суконный сухарь хоть и читал, грыз через силу, но мало что запомнил. Устав запоминается со страницы плохо. Он для шкуры воспринимается хорошо. После каждого вопроса вскакивал. Они меня сажали. Опять вскакивал. «Старшина, вы хотите, чтобы у меня от ваших прыжков голова разболелась?» спросил генерал. — Никак нет. — Тогда перестаньте вскакивать. Вас привязать? — А можно я тогда постою? — Ты что, в жопу ранен? — Никак нет. — Тогда сядь. — Есть! Сел, но по уставу все одно плавал. Почувствовал себя опять студентом на госэкзамене. Но тогда я не волновался. Был уверен, что отбрешусь. Декан так и сказал. Язык, как помело, мелет чушну в верном направлении. И вот тут... Ощутив себя не старшиной Кузьминым, а студентом, я успокоился, стал работать по милому. Только товарищи старшие командиры ни разу не преподы осадили в лед. — -да", подытожил генерал и раскрыл тетрадь. Я чуть не подпрыгнул. Это же журнал боевых действий нашего батальона, который собственноручно заполнял начальник штаба, потом я, потом кадет. И как он смог, если уставов совсем не знает? Это точно он сделал или ему чужое приписали? спросил генерал Кельша. Кроме него, таких фокусов никто не делал в этом районе. Ладно, старшина, поясните мне, чем был обоснован именно такой план атаки деревни Н. Где вы разгромили штаб немецкого пехотного полка. Была ли необходимость атаки, оправдан риск? Вот тут я почувствовал себя в своей стихии: Трещал безумолку. Генерал внимательно слушал. А как вы думаете? Вот тут даже есть запись, предполагаю, вашей рукой. Почему в первый день добились большего, чем планировали, а во второй, наоборот, разгром? Думать позже. В самом деле, почему? Надумали? Да, комбат планировал. Он вас в свои планы посвящал? Нет, конечно. Я проигрывал в голове возможные варианты действий, выбирал, по моему мнению, наилучший. Делился со своим ротным капитаном Степановым, а вот он уже бывал в штабе. А комбат злился. Он считал, что если я разгадал его замысел, то и противник сможет. Вот и злился. А потом на меня батальон оставил. Приказал вывести. Понятно. Вернемся к разбору того боя. Да. Комбат хотел втащить танки врага на плацдарм, заманить, а потом в упор перестрелять. Для этого на западном склоне были оборудованы ложные позиции, где наша рота должна была обозначать присутствие крупных сил. Там же оборудовали огневые трех захваченных пушек. «Почему мост не взорвали? Не смогли?» Я вздохнул. «Наверное, так и надо было сделать. Но река — одно название. Только что осенью разлилась. Не Днепр. Врагу ее перемахнуть сутки. А вокруг нас только изжеванные стрелковые подразделения. Наш батальон по боевой силе был как бы не мощнее дивизии, которую мы усилили. Вот и решили подставиться под танки» чтобы у фрицев не было соблазна наводить переправы в другом месте фрицев удивился один полковник вскинув седую лысеющую голову ну немцев они нас иванами называют а в них самое частое имя фриц Федя по нашему не отвлекайтесь есть мы и подставились решили танки его выбивать и таким образом сдерживать но западный склон был врагу виден а их владение огневыми средствами уже было известно Решили лупить их на обратных склонах. А получилось иначе. На ложных позициях мы отлично вломили фрицам, лучше, чем надеялись. А на следующий день они нам. Нас растерзали часов за шесть. Хотя и мы им сильно долбанули. Около сорока танков за два дня, по-моему, отлично. Батальон на батальон. Это не считая пехоты. Их мы тоже хорошо причесали. В чем причина усиления боевых качеств противника на второй день? Подход резервов, авиация. Я тоже думал, что дело в самолетах. А недавно понял. Появился у них на второй день другой игрок, гроссмейстер. Он нас и обыграл. Человеческий фактор. Из тех же компонентов, пехота, пушки, танки, он слепил что-то новое. Казалось, что все немцы подчинены единой воле. Взаимодействие их подскочило на порядок. Это все изменило. В этом они сразу сравнялись с нашим комбатом, но нас было в несколько раз меньше. Итог закономерен. Командиры переглянулись. Интересные выводы для старшины, сказал генерал, захлопывая журнал БД, передал его Кельшу. Это в музей. Читается как Жульверн. Пришел, увидел, победил. Старшина, если мы вам дадим роту, справитесь? А вчерашний мой бой в качестве ротного вы как оцениваете? Кельш скривился, как от зубной боли, но трое остальных уже смотрели на него. Чекист стал зачитывать с бумажки. Усиленная пулеметами штрафная рота ночью под огнем противника по льду форсировала реку О и в рукопашной схватке очистила квартал Н. При поддержке огня всей артиллерии дивизии полковника Н рота отразила все атаки противника, неоднократно переходящие в рукопашные схватки. Противник вводил в бой до двух батальонов пехоты при поддержке артиллерии и бронетехники. После восьми отбитых атак командир роты вызвал огонь на себя. В ходе боя уничтожено до 500 солдат противника, одна самоходка, три бронетранспортера, подавлены две минометные и одна артиллерийская батареи. Перешедшая в наступление дивизия довершила разгром противника. «На себя? Ты вызвал огонь на себя?» — спросил седой полковник. «Мы укрылись в подвале. Рота задачу уже выполнила и погибла. Осталось только несколько раненых. Почему старшина командовал ротой? Где был ротный? Ротный был снят с должности по приказу Камдива. А вчера я и старшиной не был, просто боец переменного состава. Кельш опять скривился. Зубы надо лечить, дядя. Это черти что! Хлопнул ладонью по столу генерал. Штрафники командуют сами собой. А где командира постоянного состава? Были выбиты в предыдущем бою. Ротный отдан под трибунал за трусость вынужден был ответить Кельш. «Это не значит, что штрафники должны командовать штрафниками, тем более что командиры отбывают наказание в штрафбатах, а не в штрафротах. Это они так и разбегутся». «Уже не разбегутся. Некому бежать», — сказал я. «О, обо мне вспомнили». «Почему принял командование? Кто приказал?» «Никто». «Никто, а что? Долг приказал. Больше некому было». «Девиз всех придурков, кто, если не я?» За что в штрафниках оказался? За упрямство и длинный язык. Кельш опять скривился, покачал головой. Генерал посмотрел на него, видимо, что-то понял. «Что ж, лейтенант Кузьмин, надеюсь, война вас пощадит. Командуйте. Нам очень не хватает толковых командиров. Гроссмейстеров, как ты говоришь. Удачи!» Я вскочил, проорал, что служу трудовому народу. Генерал поморщился, встал, вышел. За ним полковники. Кельш остался. Поманил меня пальцем. Я подошел. «Ты понимаешь, что все это само не происходит?» Он положил перед собой на стол красную коробочку. Открыл. «Звезда. Красная». Под коробочку он подсунул документы на нее. «Документы сами не восстанавливаются. Аттестаты и ордена не находятся». Такие представительные комиссии лейтенантов в звании не утверждают. «Конечно, понимаю. Спасибо. За мной долг. Я не забуду». «За нами тоже. Такой, как Голум был не один. Мы еще летом задержали одного, не поверили. А тут ты с этими бумагами». «Самое страшное, что, похоже, такие гостинцы оказались у врага. Представляешь, что это значит?» «Вот почему Жуков пропал! Твою дивизию!» «Ты нужен был нам не для того, чтобы не болтал, а чтобы разыскал этих гостинцев!» «Как же я их найду? Их теперь охраняют лучше Гитлера!» «А как этого нашел? Случайно? А этот сон про ангела брехня?» «Почти!» «Ладно, живи как знаешь. Связи с тобой терять не будем. Наш человек будет постоянно с тобой. Связь через кота. Ты не обижайся на него!» Он слишком буквально понял приказ. «Проехали. Обиделся бы, он был бы мертв. Ладно, будем ждать вестей от тебя. Почему думаете, что я их найду? К тебе все странное и необычное так и липнет. Вот это точно подмечено, хотя бы Прохора взять». Но сказал так. «Поэтому я в дерьме по самую макушку». Кельдж гоготнул. «Свинья везде грязь найдет». Меня поражает, с каким радостным визгом ты вляпываешься в единственную яму с дерьмом на добрые сотни километров вокруг, и постоянно на дне этой ямы находишь золотой самородок». «Икать!» И в натуре. А я и не замечал. «Иди, лейтенант, твой командир и твои подчиненные уже заждались. Невоспитанный ангел даст наводку, сообщи!» «Удачи!» «И вам не хворать», — ответил я и запел. «Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость, а песни — довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось». «Паяц!» — покачал головой Кельш, тут же опять погружаясь в раздумье. Опять пошли в военторг. «Менять пилу старшины на два кубика. Хорошо, хоть Степанов надоумил меня купить все командирское. Старшине можно». «Степанов?» «Степанов? Ты знал, сука!» «А что ты орешь? Ну, догадывался. Зачем еще тебя будут тащить со мной вместе? Не в жопу же тебя целовать за дурашные и не очень песенки». «Ха, завидуешь? Завидуем молча». «Э, чему завидовать, лейтенант?» «Извиняюсь, товарищ полковник, не подумал». «В этом твоя и беда, лейтенант. Сначала ляпнешь, потом думаешь». «Слушай, возьми нашивки. Чего ты стесняешься? Приказ читал? За ранение положено нашивки». Мои нашивки все на мне. Ребята в бане чуть не обливались. А ты возьми. Надо еще найти, как обманки на ордена сделать. Служба у нас очень подвижная. Обидно будет, если потеряются. А это ведь чистое серебро. Что, серьезно? А ты думал? Девушка, еще вот этого комплект. Да. Вот так Витек. Рассчитывал, что поеду родную бригаду принимать. Противотанкистские нашивки купил. А едем мы принимать стрелковый полк. Гвардейский, но стрелковый. Гвардейская махра. А что так? А я знаю. Приказ. А приказ есть приказ, знает каждый из нас. Так в твоей песне.